Глава 25 Не отолпимся, поднимаемся аккуратно и спокойно. Старичок в твиде, которого звали, кажется, профессором Кэмиллом, пытался как-то организовать строй явно скучающих первокурсников. «Проявите хоть капельку уважения!» «Профессор!» Вперёд выдвинулся видных габаритов парень с нашивкой боевого факультета. Ах, ну да, эти лбы всегда в первых рядах. При всем уважении мы посещаем это место каждый год. Может, можно как-то побыстрее, нас уже ждут». «Ничего, студент, подождут вас там», отмахнулся сухой морщинистой ладонью старик. «Вы ещё успеете нализаться своего зелёного змея и предаться похоти?» «Змеи похоть», — шепнули в рядах. «Так студенческую вечеринку, наверное, со времён Мерлина не называли. Бери дальше, скорее уж по Толемея». покатились по рядам студентов. профессор кэмил Вместе с двумя своими коллегами женского пола так и построил молодые дарования в нечто наподобие организованной колонны. Сам Алекс, стоя поудаль от процессии, прислонившись плечом к колонне, с лёгкой иронией наблюдал за происходящим. Эти вчерашние школьники явно уже мысленно видели себя в каком-нибудь клубе, отмечая первый день своей взрослой жизни. Боевые накопители в синюю коробку. Два охранника в жёлтой форме стояли на входе вокруг арки магоискателя. «Бытовой в зелёную. И не потеряйте бирку. Штраф за утерю 100... 150 кредитов», донеслось из толпы. Ну да, разумеется, они здесь были уже далеко не первый раз, так что процедура отбора накопителей всем была знакома вдоль и поперёк. Студенты спокойно, без всяких пререканий, действительно снимали себе магические накопители и оставляли их в коробках. У кого-то это были браслеты, у других серьги, заколки в волосах, цепочки. Но в основном, разумеется, кольца. Особенно это касалось бытовых накопителей. Что же до боевых, то с ними в рядах студентов не нашлось ровным счётом никого. Так что синяя коробка пустовала. Единственная, кто не сдал своего украшения, была мисс Перриот. Она лишь предъявила удостоверение Эспера и спокойно прошла через арку Магоискателя. Эсперам не требовались накопители для магии. Эти волшебники имели ограниченный запас сил, и без внешней подпитки их источники оказывались весьма слабыми батарейками. Тот же Алекс без накопителя мог использовать своё лучшее заклинание в бою всего один раз, после чего мало чем отличался бы от простого смертного. Разумеется, чем выше уровень силы, тем больше энергии мог держать в себе маг, но тем больше требовали её более могущественные заклинания. Так что все так или иначе пользовались накопителями. «Девяносто процентов населения бытовыми и десять – боевыми». «Вас это тоже касается, молодой человек». Перед думом протянулась дубинка сторожа. Он уже видел перед собой внутреннее убранство музея, где он так ни разу в жизни не побывал. Но пройти ему не давали два мундирных Они встали напротив металлической арки с несколькими датчиками, рядом с которой возвышался чёрный короб какой-то сложной аппаратуры с монитором. Магоискатели. Пронести сквозь такой хоть какой-то артефакт незамеченным являлось невозможным. Что, разумеется, касалось и дубинки, которую держал страж. Внешне она мало чем отличалась от деревяшки с прорезиненной ручкой, но на деле весьма мощный боевой жезл. Объект неизвестный. Недостаточный уровень допуска. Информация закрыта. линзы в таких ситуациях всегда подводили, но Алекс ощущал то самое покалывание на подушечках пальцев. «Для начала профессор Думский для вас, молодой человек». Дума толкнул от себя дубинку. «А во-вторых, этим вот самым фалоимитатором будешь кого другого трогать». «Прошу прощения, профессор». Страж тут же отодвинулся и спрятал жезл за спину. «Ну, хамить тоже смысла не имеет. Просто снимите ваш накопитель и спокойно проходите внутрь». «Профессор Думский», — нахмурился старик Кэмил. От этого его лицо стало чем-то походить своей фактурой на мятый пиджак которую он же и носил на плечах. «Перестаньте изображать из себя клоуна. Не знаю, где вы там преподавали прежде, но Первый магический университет — старейшее и самоуважаемое заведение, которое не потерпит такого отношения». «Старейшее и самоуважаемое?» Фыркнул Алекс, но тихо, так, чтобы кроме двух стражей его никто не услышал. Добавил. «Очень похоже на рекламу для борделя». Жёлто-мундерники тоже фыркнули, но тут же вновь сделали лица кирпичами. «Нет у меня никакого накопителя», — повторил Алекс. «Тогда пройдите, пожалуйста, через арку Могоискателя». «Демона преисподней, я бы всё равно через неё прошёл». Да, и тот страж, который до этого всё выпячивал своё артефактное достоинство, чуть хищно улыбнулся. Но теперь, в случае если Могоискатель покажет, что ваше кольцо всё же накопитель, то придётся уплатить штраф в размере 10 тысяч кредитов. А если ещё и боевой, то сумму умножить на 10 и прибавьте ещё уголовное дело». «Уголовное дело?» Алекс щелчком пальцев метко отправил окурок прямо в урну. «Ну вот прямо очень страшно». С этими словами он спокойно прошёл сквозь арку. И та не выдала ни единого звука или какого-то иного сигнала. «П-простите, профессор». Страш от удивления почесал затылок, чем надвинул фуражку глубже на лоб. Проходя мимо опешившего старика, Дум тихо обронил. «И кто здесь клоун, профессор кэмил После чего, не дожидаясь студентов, и коллег, побрел по первому залу музея естествознания. Он видел изображение его экспозиции, внутреннего убранства в сети. Но одно дело видеть это на мониторе, а другое своими собственными глазами ей надо признать, увиденное превзошло даже самые смелые предположения Алекса. Настолько, что он не мог понять, почему Музей естествознания Майерс-Сити лишь несколько дней в году забит посетителями до отказа. Ведь и дело даже не в том, что по стенам шла искуснейшая, невероятно красивая мозаика, отображающая сцены прошлого. И более того, мозаика была волшебной. Фигуры постоянно меняли свои позиции. Они сражались, пировали, заключали договоры, шли на приступы крепостей, писали картины, покоряли моря и небеса. А затем мозаика сливалась под куполом в просторы звёздной вселенной. Сверкающие созвездия и туманности парили прямо у посетителей над головами, и между ними порхали иллюзии самых разных волшебных птиц, начиная громовым соколом, продолжая огромный рух и заканчивая фениксом. Алекс, глядя на всё это, вновь чувствовал себя мальчишкой, в на коленки девушки флористке чтобы та показала ему какой-нибудь волшебный фокус и рассказала о теории магии. Нет, всё это на самом деле меркло перед тем, что находилось на полках стеллажей, лежало на бархатных подушках, на стойках под колпаками, охранялось жёлтымундерниками в огромных стеклянных кубах. Экспонаты. «Прошу внимания, дети!» Довольно строгого вида девушка в деловом костюме И с тогим пучком каштановых волос на затылке постучала указкая стойку, к которой крепился красный канат, отделявший свободное пространство для посетителей от зоны экспоната. «Традиционно мы начинаем нашу экскурсию с демонстрации именно этого экспоната». И она действительно общалась с детьми, с тайкой первоклассников. Наверняка из какой-нибудь суперэлитной школы, потому как музей не резиновый и в первый учебный день всех желающих сюда впустить не мог. Так что приезжали лишь избранные, которых в данный момент здесь скопилось хорошо, если не несколько тысяч. Пусть и не резиновый, но Музей естествознания ничем не уступал в размерах Лувру или Эрмитажу. А то и превосходил их вонных. Дети охнули и схватились за канат. Кажется, они уже плохо слушали экскурсовода. Всем их вниманием безраздельно властвовало довольно внушительных размеров валун, обкатанный ледниками камень. Ничего удивительного, если не считать торчащего из него меча. Один из самых могущественных артефактов, созданный Мерлином, заколенный в огне дракона, выкованный из света падающей звезды. Поделась маленькая ручка, принадлежащая девочке с брекетами и смешными хвостиками, в которой были стянуты её жидкие волосы. разве не из самой упавшей звезды?» «Не эта девочка, из её света», — улыбнулась экскурсовод. О, эта улыбка говорила о многом. В одновременно присутствовали и усталость, и обречённость, но в то же время и стойкость с решимостью. И началась экскурсия. Алекс, бросив быстрый взгляд на студентов первого курса, пошёл следом за экскурсоводом. Все же он пришёл сюда впервые, так что хотел получить максимально свежий взгляд на одну из туристических мег Атлантиды. Спустя два часа, когда большая часть детей делала всё, что угодно, кроме как слушала, экскурсовод наконец подошла к завершению своего материала. И выглядела она ничуть не лучше классного руководителя первоклассников. Такая же взмокшая, тяжело дышащая, постоянно обмахивавшая лицо планшетом. Но Алекс был доволен. За эти два часа он увидел столько осколков волшебной истории, что ему хватит ещё на несколько лет вперёд. Отмеча короля Артура, они перешли к волшебному посоху Мерлина и к палочке Морганы. Затем, когда дети закусили у дела, начали путь сквозь века истории. Палица Гильгамиша и пояс инкиду уменьшенная копия знаменитых висячих садов, жезлы древних фараонов, книга живых и книга мёртвых, надо же. А Дум думал, что они лишь вымысел. Неудивительно, что их охраняли с повышенными мерами безопасности. Первые тотемы, древние реликвии, оставленные волшебными расами, меч Ахиллеса, молнии Зевса, источник вечной молодости, правда, на сухом водопаде висела табличка «Временно не работает». И что-то подсказывало Алексу, что это был лишь муляж. Нефритовый меч эпохи воющих царств. мечи из анаги, лук ху ху, в общем, китайца, который солнце стрелой поразил, посох сунь укуна и так далее а ещё различные скелеты и муляжи самых невероятных волшебных существ всех мастей и разновидностей. В общем, экскурсия максимально насыщенная, и теперь она подходила к концу. Группа первоклассников, по следам которых шёл Алекс, остановилась около огромной статуи. Это был мускулистый мужчина, явно работа греческих мастеров, который держал над головой на вытянутых руках чёрный шар, сферу, некогда целую, но нынче разбитую. «Это дети, настоящая жемчужина нашей коллекции», чуть запыхавшись, рассказывал экскурсовод. «Все вы наверняка видели её в учебниках по истории. Она называется «Жемчужина Посейдона», шепнули Алексу на ухо. Он повернулся, чтобы встретиться взглядом с обладательницей пересековых волос. лея Леопериуд стояла рядом с ним собственной персоной. «Сфера Посейдона» с гордостью продекламировала экскурсовод. Одна из самых распространённых ошибок перевода. Чуть улыбнулась Лея, продемонстрировав ряд ровных белоснежных зубов. Когда-то давно, дети, бог морей океанов, покровитель Атлантиды, создал это жемчужину, чтобы скрыть свой остров от остального мира. Но вместе с островом магии впоследствии пришлось скрыть и совсем всю магию от простых смертных. Именно этот артефакт, эта сфера тысячи лет создавала завесу, которая разделяла наши миры. Маленькая девичья ручка взмыла воздух. «Это её пытались разрушить?» «Кто её только не пытался разрушить?» Впервые экскурсовод перебила любознательную девчушку. Видимо, действительно устала. «Количество попыток уничтожить эту сферу превышает тысячу». «Ровно семьсот сорок две». Поправила всё тем же шопотом Лея. «Что ты?» Алекса не успел договорить. Коллега приложила палец к своим пухлым губам и зашипела не хуже гремучей змеи. Но всё закончилось тем, что с появлением маленьких кругляшков, которые все мы теперь носим на глазах, сфера оказалась не нужна. Её торжественно разбили сами жители Атлантиды совместно с представителями ООН, предшественницы ООР, Организации Объединённых Рас. «Получается, что если я сниму линзы, то смогу увидеть места, которые до этого были скрыты, завесой сферы?» – забавно наморщила лоб девчушка. «Нет, моя маленькая, эти места, они связаны с волшебными расами. Это их дома». Их называли по-разному. Олимп, Тернадок, Шамбала, Атлантида. Тут экскурсовод взяла паузу. Эльдорадо, Эфирия, Нигде и так далее. Они разбросаны по всему свету. Но попасть туда или увидеть эти места до недавнего времени можно было, только если у тебя имелось приглашение. Сказка, которой человечество пичкают волшебной расы. Теперь пришёл черёд хмуриться уже леи. Я не верю, что эта дамочка настолько некомпетентна, чтобы не знать, что это не так. Теперь же, продолжала некомпетентная дамочка, благодаря линзам и их технологии все могут увидеть и земли, скрытые магией иных раз Но попасть туда по-прежнему непросто. Так что то, что вам в школе говорили про увеличение размеров земли, не совсем правда. Просто теперь мы видим ту треть, что была от нас сокрыта. А как же учёные их исследования не может же быть такого, что никто и никогда? Не может. Уже второй раз перебила дамочка. Но таких учёных клеймили сумасшедшими или просто их не понимали. Самый яркий пример — Тесла. Почитай о нём, девочка. И в его изобретениях ты увидишь то, что мы используем в нашей повседневной жизни. Девчушка замолчала, и экскурсовод уже обрадованно хлопнула в ладони, чтобы сказать заветное на этом всё. Но не тут-то было. А как же Эспер и Мэм? Они ведь не люди, но и не нелюди не люди Грубое неприличное слово, маленькая мисс. И вопрос эсперов слишком сложен, чтобы рассматривать его сегодня». Алекс посмотрел на Лею. Та на мгновение стала темнее тучи, но затем вновь расслабилась и даже улыбнулась. «Ничего сложного, маленькая мисс!» Вдруг в полный голос произнесла она. Дети разом обернулись на голос и уохнули. А некомпетентная дамочка напряглась и даже потянулась к планшету. Видимо, там была кнопка «СОС». Маги считали эсперов существами второго сорта, а смертные в нас и не верили. Так что нас, полумагов-полулюдей, никогда не принимали в расчёт. И именно поэтому большую часть попыток разбить сферу предпринимали именно вы. Да. В чём-то даже с гордостью кивнула Лея. А теперь давайте я провожу вас и вашу учительницу к выходу, чтобы вы не заблудились». Уже через несколько минут Алекс остался один на один с экскурсоводом. «Это ваша девушка?» спросила она. «Моя?» — Алекс не сразу понял, что обращается именно к нему. «Нет, что вы. Кстати, я всё это время следовал за вами и...» Я заметила. Чуть и томно, заправляя за аккуратные ушки выбившуюся прядь волос, улыбнулся экскурсовод. «И хотел сказать вам, что у вас удивительно красивый кончик, но...» Остаток фразы Алекса потонул в вое сирены. По сторонам зала, из которого так и не успели выйти первоклассники, с визгом опустились стальные решётки. Дум посмотрел наверх. По потолку, скрытому за звёздами и туманностями, змеялись глубокие трещины. Запахло серой пеплом. «Демоны преисподней!» Выргался Алекс, и проклятие, как же он был прав! С оглушающим грохотом потолок обрушился каменным дождём, а сквозь образовавшуюся дыру внутрь проникла жуткая огромная тварь.